Глава тридцать четвёртая. Я поспешно засунула камеру обратно в рюкзак и застегнула молнию. «Не говори ему», — прошипела я. «О чём конкретно?» — с невинной улыбкой вопросила Мика. «Об этом?» — она указала пальцем на рюкзак. «Или об этом?» — она указала на моё лицо... И я почувствовала, как краснею. Пожалуйста, сказала я, выхватывая тушь из косметички и поворачиваясь к зеркалу. Входи, пропела Мика. Эндрю приоткрыл дверь и просунул голову внутрь. Мне сказали, что самая тусовка здесь? Я рассмеялась, хотя фраза эта была вообще ни разу не смешной. Чёрт. Мике даже не придётся ничего говорить. Я мастерски выдам себя сама. Он не должен был узнать о том, что я чувствую. Он уезжал через 6 недель, а я ещё понятия не имела, что он думает обо мне. Он перевёл взгляд на меня. Софи Эванс, произнёс он. Мой товарищ по лабиринту. Милая кофта. Я опустила взгляд на свою кофту с длинным рукавом. Она была тёмно-синего цвета, в узор из маленьких пчёлок. Могу достать тебе такую же, ответила я. Он наконец вошёл в комнату. А есть такие с высоким горлом. Из обтягивающих кофт я предпочитаю водолазки. Он уселся на край кровати. Не искушай меня, сказала я. Он пожал плечами. Ты первая предложила. Я смирила его взглядом. Эндрю Харт был очень даже красив. Не то чтобы я раньше этого не замечала, нет, я заметила это при первой же нашей встрече. но характер всегда значил для меня гораздо больше. И чем ближе я узнавала его, тем меньше его внешность имела для меня значение. Но в какой-то момент за последние несколько месяцев, может, когда мы 4 июля смотрели на фейерверки сквозь дыру в крыше сарая, может, когда на поминках он с ложки кормил меня амброзией, или когда мы вместе пробирались через кукурузный лабиринт, ситуация приобрела совершенно другой оборот — И теперь я объективно могла сказать, что он очень, очень красив. Такой эффект создавало сочетание сразу многих факторов: того, с какой уверенностью и лёгкостью он держался, а ещё его густых каштановых волос и гривы голубых глаз, заразительной улыбки. "Что?" спросил он. Он заметил, как я смотрю на него. Я попыталась сделать вид, что ничего не происходит, и начала красить ресницы. Так что У тебя каждый день благодарения так проходит? спросила я, глядя в зеркало. В доме у Мики? Нет, мы с ней впервые встретились меньше года назад. Мика рассмеялась и шлёпнула его по коленке. Я закатила глаза. Я имела в виду вместе с семьёй того, чему бизнесу на этот раз покровительствует твой отец или типа того. На самом деле, на День благодарения мы обычно работаем, сказал Эндрю. Что? Спросила я, встречаясь взглядом с его отражением. Серьёзно? Серьёзно? Ах, бедняжка, протянула Мика. Замученный белый мальчик. Знаю, такая слезливая история, сказал он. Мика протянула мне руку, и я вложила тушь в её ладонь. Вообще это довольно грустно, сказала она. Грустно в смысле жалко или грустно, и теперь вы хотите обо мне заботиться? «И то, и другое», — сказала Мика. «Я о тебе позабочусь», — сказала я. Мои уши внезапно вспыхнули. Я хотела пошутить, но фраза получилась уж слишком игривой. Эндрю нахмурился, ничего не понимая. «Что ж, это лучшее предложение на сегодня», — заявила Мика. «Хотя моя мама, возможно, выскажет тебе такое же». «Эм...» -э... — протянула Эндрю. «Это прозвучало очень неприлично», — сказала Мика. «Я ничего не имела в виду». Я просто хотела сказать, что ей очень нравится опекать людей. Она обо всех нас сегодня позаботится. Так пора мне заткнуться. Я рассмеялась, благодарная ей за то, что вся неловкость теперь осталась на её совести. Я чуть не свернула на опасную улицу с односторонним движением под знаком "обратной дороги нет". Мика закрыла тушь и бросила её в косметичку. Вот и всё. Теперь я стала ещё красивее. Я улыбнулась ей. У неё от природы были красивые длинные ресницы, и тушь ей, в общем, не особенно была нужна. Пойдём к остальным? спросила я её. Но если только кое-кто ещё не хотел бы позаимствовать мою косметику. Мика подмигнула Эндрю. Мне всегда было интересно, как я буду выглядеть с подводкой. Великолепно, ответила Мика, встала и указала на ковёр, где только что сидела. Садись. Пришло время положить конец твоим сомнениям. Я пошутил, сказал он. У шуток есть последствия, друг мой, и такова твоя расплата. Она порылась в косметичке и выудила оттуда карандаш для глаз. Эндрю, сейчас же. Он закатил глаза. У Софи лучше получается подводить глаза, чем у меня. Твёрдая рука художницы, пояснила Мика. Она протянула карандаш мне. Я встретилась с ней взглядом. Она приподняла брови, как будто бросая мне вызов, мол, ну и что ты будешь делать со своими новыми чувствами? Я неплохо подвожу глаза. Выхватив у неё карандаш, я повернулась к Эндрю, сняла с карандаша колпачок и внимательно осмотрела кончик. "У этой шутки очень уж опасные последствия", произнёс Эндрю, подпуская тебя к своим глазам с такой острой штукой. "Не доверяешь мне?" спросила я. Он улыбнулся одним уголком рта. Нет. Но тут же сел на пол и повернулся ко мне. Мое сердце колотилось, и я старательно игнорировала этот факт. «Как тебе сделать в стиле «я вокалист в рок-группе» или в стиле капитана Джека Воробья?» — спросила я. «Сделай минималистично, чтобы это не значило». «Он хочет стиль «голубые глаза» еще голубее», — сказала Мика. Серьёзно не понимаю, почему парни не носят макияж. Я наклонилась ближе к нему. Он смотрел мне прямо в глаза. Посмотри вниз, приказала я. Он послушался. Раньше мне никогда не приходилось задумываться, как я крашу кому-то глаза. Теперь я отчётливо понимала. Краем ладони мне приходилось опираться на его щёку, а свободной рукой придерживать его за подбородок, не давая дёргаться. Я скоро вернусь, сказала Мика. Проверю, не нужна ли папе помощь. Я Ашарашина выторочилась ей вслед, но она только одарила меня невинной улыбкой и закрыла за собой дверь. Дышать стало тяжеловато, но я заставила себя успокоиться и продолжила подводить его правый глаз. От тебя пахнет шоколадом, сообщил он. Да, я съела, я не договорила. Что? спросила я. Мы ещё кизардделись. Я поняла, что не смогу нормально произнести слово поцелуй, не выдав себя с потрохами. Шоколадку, закончила я. Посмотри наверх. Он задрал голову. Нет, только глазами. Ох. Он поправился. И я подвела нижнее веко его правого глаза. Потом убрала руку и отклонилась назад, чтобы посмотреть на свою работу со стороны. Ну как? спросил он. «Тот симпатичный мальчик, который сидит сейчас перед тобой, скоро уедет. Ты ничего не сможешь изменить», — напомнила я себе. «М-м-м, да, очень голубенько. Дай сделаю с другой стороны». Он опустил взгляд без лишних слов. Теперь мне пришлось прислонить ладонь к его носу. «Прости», — сказала я. «Красота требует жертв». Рукой он случайно коснулся моего колена и... И я чуть не провела линию через весь его лоб, но все-таки удержала карандаш в руках. Теперь наверх. Он поднял взгляд, и я закончила. Вот и все. По-прежнему, держа его за подбородок, я повертела его лицо в разные стороны, чтобы убедиться, что получилось ровно. Просто красавчик. Понятия не имею, почему я это сказала. Слова просто слетели с языка. Я притворилась, что в этом нет ничего странного, Скорее всего, так и было. Мика бы вполне могла сказать такое другу. Он ни о чем и не подумает, если я не начну вести себя странно. Что я и делала. Я убрала руку и отпрянула от него. Посмотри-ка. Я показала на зеркало. Он повернулся, чтобы изучить свое отражение. Насколько спорим, что никто не заметит, что у меня подведены глаза. Вы, сэр, уже передо мной в долгах, как в шелках. «Но я принимаю спор». Я протянула ему руку. «Ты и твои рукопожатия». Он взял мою ладонь и крепко сжал, глядя мне в глаза. Подводка действительно ему шла. Глаза у него были невероятные. Он несколько раз потряс мою руку, потом подскочил на ноги и подтянул меня за собой. «Как дела с Микой?» спросил он, все еще держа меня за руку. «Лучше. А у тебя? Как дела с отцом?» Тоже лучше. Он действительно извинился, можешь себе представить. Сказал, что это всё стресс. Он наконец отпустил мою руку. Значит, ты был прав на этот счёт? Он пожал плечами. Это плохое оправдание, но, может, ему нужно было сорваться на маленького ребёнка, чтобы понять, насколько у него запущенный случай. Он, кажется, пытается стать лучше. Хорошо. Мы стояли рядом и смотрели друг на друга. В моём животе порхал, кажется, целый рой бабочек, которые отчаянно хотели спастись бегством. Мне хотелось последовать их примеру. Что я и сделала. Пойдём, поможем на кухне, предложила я. Я развернулась на каблуках и покинула комнату слишком быстро, чтобы это не показалось подозрительным.